Наука неверных. «Радуйся, косриэль приветствовал Злат Минелу, подходя к его лавке на Большом базаре. «Поиском твоей шкатулки озаботились даже при ханском дворе. Сегодня я получил строжайшие приказ мира – бросить все дела и полностью посвятить себя розыску злоумышленников, посмевших посягнуть на самое святое, что есть у человека – веру в справедливость. Ведь если преступление остается безнаказанным, оно подрывает веру в могущество власти». Починив дверь в своей конторе на красной пристани, еврей привязал на нее шнурок, залепив узел воском с оттиснутой на нем печатью, и перебрался в небольшую лавочку, которую построил, когда еще только делал первые шаги в меняльном промысле. Сарай был тогда еще совсем не тот, каким стал теперь, только-только было покончено со всесильным нагаем, долгое время державшим в руках власть в Улусе и сменявшим ханов по своему усмотрению. В степях после десятилетней смуты восстановился мир, На старых караванных тропах, как в былые времена, появились вереницы груженных товарами верблюдов. Хан -Тахта, отсиживавшийся в неспокойную пору ближе к спасительным лесам возле Укека, перебрался в Низовье, куда после заключения мира с Улусом Хулагу из-за моря стали прибывать корабли. Столица возле ханского дворца начала расти не по дням, а по часам. Косрель переехал сюда из Сумеркента, древнего города на реке почти у самого моря. Там он обосновался после своего переезда в Улус-Джучи. Долго дела шли кое-как, торговля была хилая, купцы худые. Перебивался больше мелкими судами, бросил насиженное место без жалости. В сарае тогда был еще только один базар, места дешевые. Косрель смог купить себе хорошее, немного в стороне от большой толкучки. За 30 с лишним лет оно превратилось в золотое дно. Базар разросся и стал именоваться главным. Здесь стояли самые богатые лавки и конторы, рукой подать до ханского дворца и дворов знатнейших эмиров. Сарай теперь разросся, за день не объедешь. Полтора десятка кварталов, и в каждом свой базар, по более того, каким был этот 30 лет назад. Кастрель уже давно перебрался на Красную пристань, ближе к морской торговле, большим деньгам, но и лавку на базаре не бросил. На лето нанимал сидельца, А зимой, когда уплывали последние корабли, справлялся сам. До дома рукой подать. Рядом старые друзья, с которыми начинал еще в былые времена. С одним из них, соседом по лавке. Он и сидел сейчас у входа, греясь на неярком по осеннему солнце. Увидев облаченного в коричневый халат Наиба, выседающего на крепком коне из ханской конюшни, сосед спешно юркнул к себе. Грозного представителя власти, как и подобает большому начальнику, сопровождал писец. Едва выйдя от эмира, Злат немедленно послал за Илгизаром, который уже приготовился было вкушать мед мудрости в медресе. Они зашли в лавку, оставив дверь открытой, чтобы не зажигать лампу. «Вчера вечером в сарай прискакал могул буга. Решил лично присматривать за этим делом. Так что, дорогой друг, покоя мне не будет, а значит, и тебе. Хорошо должно быть всем». Злат уселся на лавку и по русской привычке снял свою монгольскую шапочку с пером. «Ты говорил, что обещал вознаграждение за возвращение бумаг. Ничего нового? Это даже лучше. Сам понимаешь, и до них никому дела нет, и мир хочет добраться до тех, кто это сделал. Ты же сам сказал, что им явно кто-то заплатил». Косрель развел руками, словно хотел показать, что ему нечего добавить к ранее сказанному. «Ты, наверное, уже догадался, для чего я взял с собой этого ученого-юношу», указал Наиб Илгизара. «Сейчас он будет говорить умные речи про диалектику и науку этого, как его, который искал неизвестное через известное». «Альхаризми, наука вычислений. Ее называют еще наукой неверных, альджеброй». «Про путеводную звезду и путеводные нити мне больше нравилось. Проще и понятней, поэтому о них тоже не забывай. Можешь что-нибудь вычислить здесь по своей науке». Садись вот к этому столику, обитому сукном. Вот тебе мел. Пришел на помощь юноша Касриэль. Нам постоянно приходится делать записи. Думаю, и тебе это не помешает. Мысль быстротечна и легка на подъем. Запись помогает ее удерживать. Давайте запишем, что нам надо. Письмо. С ним связано три человека. Один, который украл. Второй, который хотел купить. И третий, который хотел заполучить его силой. Зачем оно третьему мы знаем? Зачем второму тоже? «Что можно предположить про первого, самое важное? Зачем оно ему?» Илгизар задумался. «Давайте поищем, что связывает между собой людей, интересовавшихся письмом». «Магулбуга хочет найти похитителя, потому что уверен, что его козни направлены против него», — подсказал Злат. А Вахав никак не связан с Магулбугой, зато связан с Алибеком, его неприятелем». «Был бы очень здорово, если бы за всем стояла Вахав, я про это уже думал». Узнав вечером, что Нукер и Магул-Буги пытались получить письмо, он нанял людей, чтобы его похитили. Подозрение сразу падет на них. Понятно, что сарайский мир придет в бешенство, отправит жалобу Хану. Ничем серьезным это в конечном итоге не грозит, но шума выйдет много. Зарубочка останется на будущее. Только что же с тем, кто самого магул бугу а точнее его сестру, на это письмо навел? И зачем? «Не мог же он знать заранее, что я вмешаюсь, не дам увезти к и забрать это письмо? Ты говорил про путеводную звезду. Ею должна быть цель, с которой этот Яв приехал из Праги. Она показала бы, кто его друзья, а кто враги. Теперь мы знаем цель. Он ехал к Узбеку, чтобы получить ярлык на проезд послов из немецких городов с Янтарного моря. Давай попробуем вычислить друзей врагов». «Отдай мелкострелю. Настало его время попробовать силы в искусстве вычислений, тем более, что он неверный. Кому, как не ему, преуспеть в науке с таким названием?» «Можно подумать, что ты правоверный мусульманин», — обиженно буркнул Кастрель. «Попробовал бы сам. Я стараюсь безо всякого мела, снабжая вас известным. Так вы бы вычислили с помощью него хоть что-нибудь неизвестное». Илгизар, которого оставили без мела, едва он вошел во вкус, снова попытался взять все в свои руки. Нужно идти назад, от нас. Здесь в последнее время геноицы борются с венецианцами. Они имеют здесь сторонников, хорошо знают здешние дела. Чтобы устраивать интриги, организовывать ограбления, нужно чувствовать себя тут как рыба в воде. Кто помогал этому Иову? Ведь Адельхард утверждал, что не он. Он якобы даже не знал, зачем тот приехал, хотя и предъявлял в миссию письмо из Авиньона. Посланник прибыл из немецких городов. «Северным товаром торгуют венецианцы», — сразу понял его мысль Касриэль. «У них старые связи с немецкими купцами, так что все сходится. У нас как раз венецианцы и охмуряют тайдулу». «Ну и что? Устремляй взор на нашу путеводную звезду и иди за ней. Можешь вычислить путь этого письма?» «Написано оно в Праге. Посланец привез его через Волынь, куда мог попасть только через Польшу и Литву». У Польши из Чехии вражда, значит, он ехал из места, куда можно добраться из обеих этих стран. Одного из немецких городов у Янтарного моря. Эннаман боится купцов, потому что считает, что за ними непременно придет кто-то другой. Похоже, он прав и на этот раз. Посланник должен был проложить дорогу немецким послам, но сам он приехал туда из другого места, из Праги. Даже если письмо ему привезли оттуда, тот, кто это организовал, находится далеко от Янтарного моря. «У посланца было и другое письмо», — напомнил Лугизар, — «из виньона, от папы». «Получается, без Адельхарта не обойтись, хотя вряд ли он добавит что-то к уже рассказанному». Все долго молчали. Менял увертел вертел в руках мел, которым так и не воспользовался. «Разузнать бы, чем живут сами купцы на Интарном море!» — наконец вымолвил он. «Может статься, у них там между собой дрязги почище, чем у генуэстов с венецианцами!» Разговоры о соперничающих купцах сразу навел Золата на мысль. «С Волынью больше кто торгует? Генуэзцы или венецианцы?» «Ни те, ни другие. В Венецию оттуда дорог безопасных нет. Нужно добираться через Венгрию. Генуэзцы больше заняты морской торговлей. С Волынью издревле торгуют с урожане. Они сами по себе со всеми пытаются ладить. «Вот опять выходим на твоего Авахава. Он ведь имеет дела с Волынью?» Злату сразу вспомнили слова сурожанина. Деньги не мои, их собрали сурожские купцы для важного дела. «Помнишь дело о свиной ноге? Ты принес мне список похищенных монет, и сразу стала видна чужая рука», размышлял вслух Меняла. «Африканское золото, флорентийское, хотя человек служил в генуэзской конторе. Потом и вправду выяснилось, что был он всего лишь посланцем их компаньонов, дома Барди, банкиров самого папы». «Похоже, что на этот раз то же самое. Придется трясти брата Адельхарта». Когда уже выехали из базара, Злат сказал. «Так и будем тыкаться, как слепые кутята. Нужен человек, который в этих северных делах разбирается». Он рассмеялся. «Знаешь, как говорят, Всевышний, создавая нам проблему, сразу создают и способ и решения. Нужно просто его найти. Зачем нам небо послало этого литовского княжича? У Наримунта они застали Алексея». Тот уже полностью отдался предстоящей ему трудной задаче и теперь изо всех сил готовил к ней княжича. Поспешность Инка была понятна. Наговориться они еще успеют в долгой дороге, а вот окрестить юного язычника лучше заранее. Кто знает, как там обернется дело, когда доберутся до Гедемина. Злат поразился переменом в княжичи. Он сразу стал серьезнее, стал медленнее говорить, обдумывая слова. «Куда девалась вчерашняя запальчивость?» Княжеская шапка, ожидавшая юношу, уже давила на него. В дрязгах правителей, деливших между собой берега Интарного моря, на ремонт плавал, как рыба в воде. Оказалось, что немецкие торговые города крепко не любят немецкий житевтонский орден. До завоевания и крещения язычников толстосумом дела нет. А рвение крестоносных рыцарей в ратных подвигах наносит изрядной урон торговли, налаженной истори, приносившей немалый доход. «Деньги не пахнут», — сказал кто-то из древних. Купцы, извлекавшие огромные выгоды из торговли с Литвой и Русью, никак не могли взять в толк, почему они должны от нее отказываться только потому, что русские считают папу всего лишь простым епископом, а литовцы молятся своим богам. «Давайте тогда вообще перестанем торговать с сарацинами, индийцами, китаем», — говорили они. «Не будем носить шелк и посыпать пищу перцем, их ведь везут от неверных!» Рыцари же называли купцов «изменниками», продающими Христову веру. Обидами, да словесными баталиями не ограничивались, доходило и до боевых действий. Благо денег на наемников у купцов хватало, сильнее всего доставалось Риги, через которую с некоторых пор шла большая часть торговли. Само собой, союзником Рижан оказывалась Литва, с которой орден вел нескончаемую войну. Хитрые купцы ловко прятались за спину рижского архиепископа, который считался их сюзереном. Он писал нескончаемые жалобы папе, как и другие недруги ордена, поляки. Дошло до отлучения крестоносцев от церкви. Дело не нешуточное, если вспомнить об участи, недавно постигшей тамплиеров. Тевтонцам повезло, что они укрылись под рукой германского императора, который с папой враждовал. Недавно сила ордена начала напирать. Крестоносцы захватили Егу и построили там замок. Кроме того, прибрали к рукам богатый торговый город Данцик, на который разевала род Польша. Это окончательно испортило отношения с поляками, зато у дифтонцев появились на море свои купцы, а следовательно, торговые интересы. По всему получалось, что немецким городам в этом противостоянии приходится уповать лишь на папу. Теперь оставалось только добраться до главного хранителя папских секретов в сарае. Брата Дельхарт принял злато и его юного спутника со всем возможным радушием. Этот хитрый, еще не старый проныра появился в сарае уже давно. Проповедовать Слово Божье, как другие монахи, не спешил, предпочтя этому богоугодному делу заботы хозяйственные. Он подвязался в миссии на должность эконома, хозяйство монахов было невелико, и времени хватало на иные занятия. В ведении Адельхарта находилась, помимо всего прочего, глубинная почта, секретная переписка. Католические миссии в Орде потихоньку возникали в самых разных местах, медленно, но верно покрывая державу ханов своей сетью. Эти миссии были не только местами притяжения и опоры для приезжих из вечерних стран, находящихся в сине папской тиары. Они потихоньку обретали прихожан среди подданных хана и влияние в здешних делах. Иса Чингисхана защищала их от соперников, да и среди монголов было немало христиан, хотя и принадлежащих церкви еретика не стория, но не разбирающихся в этих богословских тонкостях и искренне считающих единоверцами всех, кто верует в Христа. «Ты все-таки решил поискать тех ребят, что предлагали мне 500 и перперов за сундук?» Сходу поинтересовался Адельхард. «Если бы только это...» У меня для тебя печальная новость, брат Адельхард. Любимая жена Хана заподозрила во всех этих интригах злой умысел против ее благополучия и решила всерьез разворошить ваше осиное гнездо. Для этого в сарай вчера прибыл ее брат Магул Буга. Насладившись волю смятения монаха, Злат продолжил. Но я могу замолвить за тебя, Славечка. Ты же знаешь, как я тебя люблю». Адельхард криво улыбнулся. «Думаешь, я ожидал чего-то другого?» «Эти купчишки только и делают, что гадят друг другу. Мало того, в свои распря не впутывают церковь. С тех пор, как папа стал Когорский миняла, нашим катехизисом стали счетные книги. Летом они втянули меня во всю эту возню со свиной ногой. «Зачем? Видишь ли, венецианцы хотели напакстить генуэстам». «Сами в здешних делах ни ухо, ни рыла не понимают, пирогов на базаре без толмача не могут купить. Давай, брат Адельхард, суй голову в петлю». «Но ведь похитить дочку Эмира у Лук Тимура было твоей затей», справедливости ради напомнил Наиб. «И что? Кому от этого стало плохо? Девушка нашла себе хорошего парня, два любящих сердца соединились». «Кто мог захотеть причинить зло той дуле? Она ведь всегда поддерживает христиан, все это знают. Чем она вдруг вашему брату не угодила?» Ты же наверняка догадываешься. Несколько лет назад, когда был объявлен этот самый крестовый поход против Орды, польский король отправил к папе двух пленных татар. Я еще тогда подумал, зачем? Проповедников, знающих кипчакский, яский, мордовский языки, хватает и так. Когда 15 лет назад в Крыму основали епархию, то стали учить местных мальчиков. Благо нет недостатков в невольниках, которых можно выкупить. Если бы в Авенью не хотели посмотреть на живых татар, могли бы вообще их целый полк набрать в себя под боком в Генуи, Туда их с каждым кораблем десятками отправляют. Зачем посылать двух пленных папскому двору? Что это за такие ценные люди?» Адельхард замолчал и долго глядел в окно, через раскрытые ставни, которого комнату щедро заливало солнце. «Знаешь, что меня сразу насторожило и в том, и в другом папских посланниках?» Сюда часто присылают новых людей, выучившихся в Крыму. Отсюда они отправляются в другие миссии. Все они прекрасно знают здешний язык, он ведь для них родной. Но, как и положено приезжим, долго осваиваются. Понимаешь? Нет знакомых, не разбираются в местных порядках. Чтобы обжиться, чужому человеку нужно время. Так вот, эти двое сразу напоминали щуку, брошенную в реку, особенно второй. Он даже ни разу не обратился за помощью — ведь я не лгу, когда говорю, что не знаю, чем он занимался и для чего приехал. «Ты, кажется, ругался по-польски», — напомнил Наиб. «Тебе ничего не придет на ум, если я скажу, что этот человек приехал сюда через Прагу и один из немецких городов у Интарного моря? Сейчас в Польше новый король. Возможно, подуют новые ветра. Скорее всего, это первая ласточка, принесенная имя».